Глава тринадцатая. Ангелы и демоны. Баронство ствола Стрэндж. К вечеру добрались до замка, и в сопровождении охраны я въехал в его ворота, отмечая, что за мое отсутствие работа по укреплению близлежащих земель была проделана немалая. Уже появился достаточно большой ров с отвалом в сторону замка, что затруднит преодоление. Небольшой чистокол из рогатин в два ряда. перед внешними стенами, которые затруднят подход к ним. Много свежих волчьих ям, часть из которых еще не прикрыта. Ворота сразу не открыли, а только когда к нам спустился один из наемников и убедился, что прибывшие именно мы, а не кто-то под нашей личиной, для чего наемник использовал дорогой артефакт. Подобное насторожило меня, ведь раньше причин для этого не было». Проехав во двор и спешившись, я сразу столкнулся с Ольгой. Точнее, она сразу направилась ко мне и неожиданно влепила пощечину. «Как ты мог? Кто недавно клялся в любви ко мне? Зачем ты притащил сюда эту шалаву?» Набросилась она с вопросами на меня. Я от неожиданности не знал, что сказать в ответ. Вся запланированная заранее речь была забыта, и я не знал, что делать. Как она смогла узнать о моей связи с баронессой, мне непонятно. «Что? Думал я не узнаю, что ты спал с другой? Не зря меня научили заклинанию верности. Хотя о чем это я? Ты же думал, что нашел доверчивую дурочку. Кого ты там притащил с собой?» На повышенных тонах проговорила разъяренная девушка. Пришлось взять себя в руки и, взяв ее под руку, грубо потащить за собой в свои покои. Первое время она пыталась вырваться, но я приложил все силы, чтобы сдержать ее. Только когда двери за нами закрылись, я отпустил Ольгу и строго спросил. «Что ты себе позволяешь? Если я испал с кем-то, то только для общего дела. Я завязал душу ее сына на свою собственную, и как только я умру, умрет и ее сын. Поэтому она всегда будет рядом со мной». Она очень сильный лекарь и может спасти многие жизни, поэтому она мне нужна и поедет в академию, где мы с тобой не сможем встречаться. А ее я возьму с собой в качестве гувернантки и любовницы. Идеальное прикрытие для моих планов, поэтому в твое отсутствие я буду спать с ней и больше ни с кем. Пусть все окружающие считают меня влюбленным идиотом, но это поможет решить многие проблемы». «С учетом того, что я знаю про Академию, собственный лекарь мне там необходим, а ее легенда будет максимально соответствовать мнению окружающих. Если она будет верно служить, то ее сын получит минимальный титул и одну из свободных деревень в свое управление. Чувств у меня к ней нет. В этом мире люблю я только тебя, поэтому предлагаю не устраивать скандалы и принять это как данность». «Ты мог вначале обсудить это со мной», проговорила обиженная девушка. «И что бы это изменило?» — спросил я. «Не знаю, но ты поступил неправильно. Если бы не наше осадное положение, я бы уехала в город. Но, к сожалению, теперь непонятно, когда я смогу туда попасть», — сказала Ольга и внезапно схватилась за медальон связи, висящий на шее. «Капитан?» — спросила она вслух для меня, хотя общалась ментально. «Директор? Но что случилось? Я не знаю, кто нынешний владелец замка Лестрендж». но я сейчас тут и смогу с ним переговорить. Что я должна ему сказать? Да, хорошо. Я обязательно постараюсь ему все рассказать. Надеюсь, он выслушает ваше пожелание и поможет мне. Хорошо, буду ждать следующего вызова», проговорила девушка и посмотрела на меня. «Что случилось? Это не капитан?» Спросил я. «Армия некроманта напала на город и одним рывком захватила внешнюю стену». Архимаг, который руководит Академией в городе, применил сложное заклинание истинного света и сжег часть нечисти, благодаря чему удалось отбросить их со стены обратно. В ближайшие дни они не ожидают атак, ведь истинный свет губителен для тварей Нижнего мира. Но некромант может поднять всех мертвецов, похороненных за последние несколько сотен лет. Наиболее опасны свежие мертвецы, сохранившие плоть. И чем меньше срок от смерти, тем хуже на них действует истинный свет. Помимо этого, из свежих трупов он может поднять умертвей, которые сохраняют свою память прежней жизни, но полностью лишены эмоций и привязанностей. Они хитры, сильны, и их трудно убить, а истинный свет на них практически не действует. Меня попросили пройтись по всем погостам и захоронениям умерших, совершив малый обряд очистки. Это обезопасит город на несколько месяцев, а некромат не сможет их воскресить. Так мы не дадим увеличить армию некроманта. Но еще он интересовался, кто смог захватить власть в баронстве и можно ли полагаться на него. Как мы и обговаривали, я сказала, что не знаю, кто это, но попробую убедить нового барона помочь мне с проведением обрядов», ответила Ольга. «Насколько сложный обряд и чем он опасен?» спросил я. «Провести его могут только обладающие истинным светом или его аналогом. Расход маны очень большой, и после обряда я буду совершенно беззащитна». час, может, два. За день смогу обработать два-три средних погоста или одно большое кладбище, а в округе, помимо них, хватает старых захоронений. Тут мне одной месяц нужно потратить», ответила Ольга, задумавшись. «Можно привлечь Есмину. Она говорит, что хороший лекарь. На нас ночью напали, и несколько раненых она лечила чем-то похожим», — предложил я, заметив, что девушка уже успокоилась и размышляет достаточно трезво. «Если она сильный целитель, то она должна знать обряд упокоения нежити и нанесения заклинаний на умерших. Если что, я могу ей показать, что изучила в академии, и, возможно, она сможет повторить, но нужно пробовать». «Хорошо, тогда сегодня отдыхаем, а завтра выдвигаемся в дорогу. А с ней я поговорю. Нам главное обработать те кладбища, которые расположены рядом с нами и ближе к основному тракту», — рассказал я девушке. «А спать ты сегодня с кем будешь?» — спросила Ольга, уперев руки в бока. «Я же уже обещал, что с ней буду спать только когда не будет тебя рядом, и возникнет потребность. Я весь твой, можешь не переживать по этому поводу». «Какая же ты козлина! Но ну, не думай, что сегодня не приду к тебе, и в любом случае я придумаю, как тебе отомстить!» — проговорила Ольга, и, резко развернувшись так, что ее длинные волосы хлестнули меня по лицу, вышла из моих покоев. Верхний мир. Деревня ангелов. Ночь в этом месте никогда не наступала. Были короткие сумерки, когда солнце скрывалось в облаках, появляясь в строго назначенное время. И именно в этот момент сработала закладка агента, старшего демона из Нижнего мира. Камень, оставленный одним из перешедших на сторону демона странников, неожиданно раскололся, открыв полость, откуда вылетело множество мелких мошек. Они стали разлетаться по округе, прячась в тени деревьев и выбирая самые темные места. Затем из камня выбралось множество мелких жуков, которые стали расползаться по округе, формируя на земле странный рисунок. Внешне они выглядели совершенно безобидными. Но вот когда в лесной чаще они стали прогрызать себе тропинки, начал формироваться странный рисунок. И только если посмотреть с большой высоты, становилось понятно, что они формируют огромную пентаграмму. Жуки, поедая растительность вокруг себя, разделялись на две половинки, создавая свои копии. Постепенно вся поляна уже кишела этими жуками. А вот мошки разлетелись по округе, ища только им понятные цели. В паре километрах от поляны послось стадо светлых единорогов, на которых и накинулись мелкие мошки. Магические звери не видели в них угрозы и, стоя кучкой, мирно посапывали, погруженные в сон. Вот в одна мошка опустилась на круп зверя и запустила свой длинный хоботок в шкуру животного. За ним Прилетела другая, и так вся стая распределилась по зверям, запустив в них свои хоботки. Звери ничего не чувствовали, в то время как мошки начали увеличиваться в размерах, выкачивая из них кровь, а взамен впрыскивая сильнейшее снотворное. Если бы животные бодрствовали, то снотворное не подействовало, но сами животные желали спать, и уже через несколько минут они уже не могли пошевелиться. парализованные мелкими мошками. Когда одна из мошек достигла размеров с яйцо, она расправила новые крылья и, тяжело взлетев, полетела в сторону жуков, где опустилась к самой земле и начала выпускать тончайшее ручеек крови прямо на расчищенный участок леса, в жёлоб, подготовленный жуками. В этот момент даже охранные чары леса, да и самого мира, не обратили на это никакого внимания. Ведь не создавались магические конструкты, не страдали и не умирали живые существа, а значит, и защита оставалась пассивной. Вот жуки, закончив рисовать пентаграмму, отправились в рощу, где застыли спящие единороги, и, сформировав большую кучу из собственных тел, отхватили ближайшего из них, медленно потащив в сторону пентаграммы, разместив в одной из его вершин. Следом за первым последовали все остальные, пока все вершины Пентаграммы не были полностью заполнены спящими единорогами. Только тогда они набросились на свои жертвы, убивая их, а камень, из которого появились жуки в этом мире и помещенный в центре Пентаграммы, вспыхнул сильнейшей магией, наполняя рисунок и активируя заклинание. В это же время в деревне ангелов все проснулись от резкого звука, словно отлопнувшей струны. Чувство опасности распространялось очень быстро, пробуждая всех вокруг. Часть деревьев, расположенных на окраине деревни, стала оживать и, вырвав свои корни, медленно направились в сторону разлома, который проник в их мир. «Учитель, что происходит?» — спросил светловолосый паренек у старшего, который обучал их. «Вам нужно всем срочно укрыться в лесу. Ваши друзья-деревья покажут, куда идти. В этот мир пришли демоны. Надеюсь, наши защитники успеют явиться сюда. Непонятно, как тварям удалось пробиться сквозь абсолютный щит и почему не сработали охранные заклинания», — произнес пожилой мужчина в ослепительно белых одеждах. В этот момент место, где находилась пентаграмма, Внезапно разошлось в стороны, открывая межмировой разлом, и из него стали выходить твари из Нижнего Мира. Только это были не рядовые бойцы, а главы кланов и высшие демоны. Они с легкостью начали уничтожать подходящие к поляне ожившие деревья. «Шелдон, твой план удался. Если успеем принести жертву из высших, мы сможем полностью завершить цепь разломов». «Энергии этих чистых ангелов хватит завершить ритуал, начатый тысячелетия назад!» произнес огромный демон, проникший в этот мир последним. «Аж темнейшество! Мы уже начали готовить новую пентаграмму и пронесли жертвенные алтари. Осталось только получить агонцев и провести обряд. После того не выдержит ни одна ткань бытия!» произнес ссохшийся от старости словно мумия демон. который прошел в этот мир со своими учениками. «Что же, я готов встретить их защитников и отвоевать этот мир. Пришло наше время, и теперь мы не будем бояться света. Отныне тьма будет править в этой ветви миров, а когда мы отсечем ее, то сделаем самостоятельным древом и будем править тут вечные века. А вот и хранитель этого мира. Пришло время активировать нашу ловушку». «Начинайте обряд!» — произнес демон, создавая в руке огромный меч, пылающий тьмой. В нескольких сотнях метров от них, в небе, произошла ярчайшая вспышка, и из мерцающего портала появился высший ангел, сжимающий в руке меч, пылающий светом. За спиной у него были раскрыты шесть белоснежных крыльев, а сам он был облачен в сияющие доспехи. Замуил, ты не торопился. Я уже заждался тебя. Ха -ха -ха -ха -ха. Рассмеялся демон, расправляя два своих темных крыла и одним слитным движением взмывший вверх. Велзевул, я чувствовал, что тут замешан ты. Готовься отправиться в свой ад. Ты зря пришел в этот мир на свою погибель. произнес ангел, открывая рядом большой портал света. В этот момент внизу произошла вспышка света, и мир пронзило сильнейшее искажение. «Ты опоздал!» произнес демон, а портал внезапно схлопнулся. «Нет!» закричал ангел, бросаясь на демона. «Да, так приятно видеть твои мучения. <смех> Я знал, что жертва тебе понравится. Но не переживай, это только начало!» — прокричал демон, отражая удар светового меча своим. «Но как? Это невозможно! Никто не может нарушить баланс, кроме самого Творца!» он ха -ха, сделал ха-ха, ошибку, наделив людей свободой воли и создав их по своему образу и подобию. Ха, ха ха Рассмеялся демон, набросившись на растерянного ангела, атакуя его ударами со всех сторон. Ткань мироздания вздрагивала от каждого удара, а столкновения мечей вызывали снопы белых и черных искор, которые опадали водопадом на землю. «Предатели, как и ваше мерзкое племя, отказавшееся от его воли!» Произнес ангел, с трудом отбивая его удары. В это же время в деревне ангелов уже все было закончено. Тысячи тварей из самого Нижнего мира, прорвавшиеся сюда вслед за своим демоном, завершали обряд. Десятки алтарей устанавливались прямо на земле, а легионеры адской армии, тащили на них кричащих и сопротивляющихся детей. Только вот выделялись на их фоне не демонические создания, а люди в черных плащах с черными кинжалами в руках. На некоторых висели кулоны странников, которые уже не сияли голубым светом, а мерцали алым демоническим пламенем. Они приносили всех детей в жертву, пронзая их грудь и вынимая все семь сердец, каждый из которых они пронзали этим кинжалом. Голубая кровь невинных созданий покрывала не только сами алтари, но и десятки метров вокруг. Видя это, Самуил попытался прорваться к ним, чтобы остановить этот обряд, но генерал Адского легиона, на удивление, был невероятно силен. Тогда он, отлетев немного назад, достал кинжал и пронзил свою грудь, после чего вынул одно из своих сердец, поднял его в вытянутой руке и произнес слова сильнейшего заклинания истинного света. После этого сердце вспыхнуло невероятной вспышкой, но тут же погасло, а ангела скрутилась сильнейшая боль, которая заставила его сражаться. Демон как будто ждал этого и набросился на Самуила. Двумя ударами он выбил меч из его рук а затем, сильнейшим ударом кулака, сбил его вниз. Крутясь в воздухе, посланец света, кувыркаясь, рухнул вниз, при падении вызвав огромный взрыв. Демон медленно опустился рядом с ним, не торопясь приближаться к нему. «Но как?» — проговорил он. «Лошах! Он решил сменить покровителя. Именно он дал нам защиту от истинного света». Вы всегда были слабы и спасались только его силой. Но все закончено. Теперь пришла власть тьмы. Тебе уже не спасти эту в миров. И лучше тебе вернуться к центру древа жизни. Если возродишься здесь, то уже погибнешь навсегда. Проговорил демон, нанося удар мечом в грудь, упавшего ангела. Его меч вспыхнул тьмой, поглощая все вокруг. Только упавший ангел сопротивлялся до последнего, стараясь погасить тьму, пожирающую его тело, светом своих оставшихся сердец. На помощь демону прилетели другие, которые, достав свои мечи, начали пронзать грудь обессиленного ангела, поражая его сердца. В какой-то момент ангел попробовал призвать его, но один из демонов закрыл ему рот рукой. Та сразу вспыхнула светом, сгораемая в божественном свете, который они отвергли, но демон, скрипя зубами, продолжал удерживать руку, зажимая ангелу рот. К сожалению для Самуила, демоны хорошо подготовились, организовывая на него ловушку, и предусмотрели все. «Будь их меньше и не поглоти демон души двоих собратьев, победить его не смогли бы», Но демоны знали, на что идут, и пожертвовали двумя сильными родичами, позволив временно усилиться Велзевулу. Вспышка света раскидала собравшихся демонов на сотни метров, разметав их в разные стороны и оставляя на месте убиваемого ангела огромную воронку. — Влезну, гаденыш! Ну и ладно, главное, что мы добились успеха. Теперь ветвь миров отсечена от основного древа жизни. Отправляйтесь в его мир и найдите его, после чего добейте». Проговорил старший демон, поднимаясь с земли и осматривая воронку, а потом добавил. «Надеюсь, ты выбрал возрождение в своем мире, Самуил. И мой сюрприз, ха, -ха. тебе понравится».